Витра атакуют. 1. Локи устало откинулся на подголовник. Солнце ещё не взошло, и спать хочется до смерти, но уж лучше сидеть в машине и ждать, чем охотиться на девчонку. Если Йен и Кира всё-таки приволокут её, а он не успеет среагировать и сорваться с места, ему обеспечены большие проблемы. огромные, и ждать их надо вовсе не от Йена Скиры, ведь он выше их по званию. Но Йен наверняка расскажет королю о всех промашках Локки. Так что Локки терпеливо бодрствовал. В наушниках играл последний альбом Хьюга. Хорошо, что захватил с собой плеер. В джипе, который они угнали, был один сплошной рэп, и Локки в раздражении вышвырнул в окно все диски. Машина, которую им дали в королевском дворце, Намертво заглохла, не проехав и сотни километров, и Локи пришлось угнать тот джип. Король ведь не стал бы разбираться, почему они провалили задание. Он потребовал привести девчонку и немедленно, остальное его не касается. Локи выбил окно с пассажирской стороны, и Кира заткнула проём курткой. Часы на панели управления показывали 5:00 утра. Локи посмотрел в ту сторону, где находился дом девчонки. Он припарковался в квартале от него, прямо скажем, не самая выгодная позиция для слежки. Впрочем, какая разница? Слежка ведь не его дело. Локи вообще мало интересовала вся эта операция. Занималась Заря. И небо постепенно из чёрно-серого окрашивалось в тёмный синий. Ни ген, ни киры не показывались. Наверняка сидят в засаде. И откуда у них столько терпения? Локи ни за что бы не стал ночно пролёт мыкаться в холодной мокрой траве ради какой-то безмозглой девчонки, а вот Ен только этим и живёт. Настоящий искатель, охотник обожающий приключения, в отличие от Локи. Если Локи и был за что-то благодарен судьбе, так это за то, что он не искатель. Работа искателя слишком утомительна и нудна, но самое противное в ней даже не это. Локи притела сама идея заманивать кого-то во дворец и принуждать к жизни, которую он ведёт сам. Как же прекрасна жизнь в человеческом мире, вдали от короля-тирана и всех прочих тролей с их извечной склонностью к деспотизму, едва ли не с самого рождения. Локи пытается освободиться от оков этого рабства, а король все эти годы постоянно ищет повод избавиться от него, навсегда избавиться, и стоит ослушаться его хоть раз, участь Локи будет решена. А что если сбежать? Мысль эта давно уже не давала Локи покоя. Да что там, последние годы он только о том и думает, Но сейчас ему впервые показалось, что идея обретает зримые очертания. Он один в машине. Он может рвануть прочь, и пусть Йенс Кирый сам разбираются, но куда он поедет и что будет делать? Король запросто выследит его, и тогда смерть. Но даже если забыть об этом, у него ведь на свободе никого нет, ни единой живой души. Что же получается, и на этот раз нет выбора. Остаётся сидеть и ждать. Где-то сбоку послышалась возня, приглушённые крики. Локи вздрепнулся, но тут же снова расслабился. Вряд ли Янс Киры настолько глупый, чтобы позволить девчонке привлечь внимание. Они всё сделают тихо и незаметно. Он закрыл глаза и принялся подпевать хип-хоп у Хьюга. Заводи. Пассажирская дверь резко распахнулась, в машину впрыгнула Кира. Что? Дёрнулся Локи. На заднее сиденье уже ввалился Йен. "Один. А где девчонка?" двигай рявкнул Йен. Ни команды пробормотал Локи, но послушно завёл мотор. Кира, решив, что он недостаточно быстро сорвался с места, рукой надавила на колено Локи, чтобы он поддал газу. "Спокойнее, сказал Локи. Вас король, конечно, убьёт, но это не значит, что мы все должны погибнуть прямо здесь и сейчас". Машина свернула за угол, как раз в тот момент, когда сзади раздался вой сирены. Тебе достанется не меньше, чем нам, прохрипел Йен. Локи глянул на него в зеркало заднего вида. Глаза у Йена чёрные, два бездонных провала. Локи всегда казалось, что Йен заглядывает ему прямо в душу, каждый раз отрывая от неё по кусочку. "Это точно, ты огрёбёшь больше всех", поддакнул Кира. "Король тебя главным назначил. И что?" Задание это вы выполняли. Оба заявили, что дело верное. Обычная девчонка, которая даже с способностями своими управлять не умеет. Как вообще она от вас отбилась? Спасибо Фину, процедил и Кира сквозь зубы. Наверняка уже везёт её во дворец Трилле. Когда-нибудь я придушой этого гадёнаш опробермотал, Ыен. Фин? Кто это? Искатель Трилле, ответила Кира. Лучший их искатель. Ты что, знакомы с ним? Локи удивлённо покосился на неё. Вот уж не знал, что ты стреляешь и yekшаешься. Кира прожгла его взглядом. Мы с ним уже имели как-то дело. Он и раньше мешал нам с подменами. Так он простой искатель. Локи краем глаза следил за реакцией Киры. Слово "простой" в его случае неуместно. И что? Прихлопнули бы его как муху и все дела. так вам скажет король и между прочим будет прав с каких это пор вы спасавали перед дискателем трилли но ну уж-то это наверняка бы с ним справился только тебя там не было извитильно усмехнулась кира именно так я его величеству и доложу добавил задиен правда локи снова посмотрел на ена в зеркало а то что ты слабак и без меня свою работу не в силах выполнить ты тоже его величеству доложишь Я не слабак, ухмылка мигом исчезла с лица Йена. Ты сам только что это сказал. Ну, признавай. Признай, что я сильнее и лучше тебя, Йен, и я с превеликим удовольствием возьму перед королём всю вину на себя. Отвали, Локер рассмеялся. Когда король тебя казнит, я приду и плюну на твою могилу, пообещал Йен. Ты за этой соплячкой уже 3 недели гоняешься, жёстко сказал Локи. 3 недели, а результата ноль. Король приказал мне закончить дело, которое ты провалил, и я дал тебе шанс исправиться. Чушь собачья. Тебе просто было лень всем этим заниматься. Ты дал мне шанс, потому что сам руки марать не хотел. Уж простите, что не радуюсь, когда мне поручают похищать девочек. Огрызнулся Локи: "Ты ведь знаешь, что король будет либо пытать её, как всех нас в своё время, либо просто убьёт. И что? Меня это не касается, и тебя не должно. С каких это пор у тебя вдруг проснулась совесть?" вмешалась Кира. "Она и не просыпалась". Локи помолчал, потом добавил решительно: "Просто убийству нет оправдания. Либо она, либо мы". Припечатала Кира: "Мне приказали, и я подчиняюсь". Только вот этот конкретный приказ ты не выполнила, из-за чего мы все умрём теперь мучительной смертью, напомнил Локки. Я на всяких сил пнул по спинке водительского сиденья, и Локки резко выдавил педаль тормоза. Ено швырнуло вперёд, и он едва не ванзился головой в приборную панель. "Сволочь", выплюнул он и ударил Локки по лицу. Тот хотел ответить, но Кира перехватила его руку. Хватит. У нас и так проблем достаточно. Дракой вы их точно не решите. Да их ничем уже не решить, мрачно сказал Локи, кладя ладони на руль. Милости от короля мы вряд ли дождёмся.